Глава 13. -я. «Что ты натворила?» — выкрикнула Хирана Юрика. «Ничего, я просто убиралась», — развела руками Харуха Кассико. «Кто тебе разрешал убираться у меня в регистратуре? Пошла вон отсюда!» «Сама пошла, затоптала весь пол, все в грязи!» э, так значит, да, сама напросилась!» Звук удара, а затем шелест падающих бумаг. Когда я с остальными лекарями переместился в фае услышав звуки этой какофонии, Перед нами предстала совершенно ненормальная для приличной клиники картина. Хирану Юрика и Харухата Касико сцепились друг с другом, как две озлобленные кошки. Судя по струйке крови на лбу Харухаты, Хирану только что ударила ее головой об стол и рассекла ей лоб. «Ну просто прекрасно! Лекарские жрицы подрались!» «Круто!» — прошептал Дайгурен. Никогда не видел, как женщины дерутся. «А ну быстро прекратили этот балаган!» — проорал я так, что даже стены затрещали. Стыдно было только перед нашим пациентом, который остался в кабинете Дайгу. Хотя его кабинет находился далеко, вряд ли он услышал звуки борьбы. Единственный, кто мог заметить эту бойню — Фува Шихей. Но тот либо уже ушел, либо до сих пор сидел в моем кабинете. Теперь уже не предскажешь ведь Херано Юрика должна была следить за ним. Услышав мой голос, Хирана Юрика тут же встала по стойке смирно, несмотря на то, что Харухата Касико продолжала ее атаковать. «Харухата-сан, что вы творите?» — вмешался Купер Уайт. «Час назад вы были у меня в кабинете, все было в порядке. Что уже успело вас так изменить за это время?» К моему удивлению, только после слов Купера Уайта Харухата Касико резко остановилась, и перестала нападать на Хирану. простите Уайтсан, этого больше не повторится», — заявила она. «О, интересно». На мой приказ Хирану отреагировала моментально, а Харухата остановилась только после слова Купера Уайта. И, кажется, я догадываюсь, в чем тут дело. Мои коллеги были удивлены не меньше меня, но, увидев реакцию жриц, Я сразу понял, что происходит на самом деле. Так и думал, что рано или поздно такое количество жриц нам обязательно аукнется. В моем мире ни в одной клинике не было более одной жрицы. Их, в принципе, было очень мало. Я решил собрать здесь всех, кто имеет хоть какое-то отношение к лекарской магии. Но ни к чему хорошему это не привело, поскольку у жриц Даже на интуитивном уровне система подчинения работает совсем по-другому. Дело в том, что каждая из девушек, сама того не ведая, выбирает одного единственного лекаря, которому впоследствии служит. И его приказы она склонна выполнять скорее, чем приказы начальства. Похоже, Хирано Юрика намертво закрепилась за мной. А вот Харухата Касико, несмотря на то, что я помог ей с заболеванием и трудоустройством, связалась с Купером Уайтом. Я ведь еще пару часов назад заметил, что она как-то странно на него смотрит. Да и сам Купер впадал в ступор, общаясь с Харухатой. И дело тут вовсе не в каких-то романтических чувствах. Просто между ними образовалась связь лекарь-жрица. А они этого даже не поняли. Будь на моем месте кто-то другой, возможно, он бы обвинил Харухату в том, что после всего, что я для нее сделал, Она связалась именно с Купером. Но тут дело в магическом резонансе. Ни лекарь, ни жрица контролировать этот процесс не могут. Их связывает воедино магической совместимостью. «Простите, простите!» Быстро кланяясь, повторяли Хирана Юрика и Харухата Касико. «Мы больше так не будем!» Но между собой жрицы совершенно несовместимы. Так было и в моем мире. Только там они практически никогда не пересекались в пределах одной клиники. А тут так уж совпало, что я собрал их в одном месте. «Хироносан, харухата-сан, если еще хоть раз такое повторится, мне придется одну из вас уволить», — произнес я. «Обещаю». «Мы вас поняли, Кацурагисан», — вновь поклонились они. «Что ж, проведем эксперимент». Я прекрасно понимаю, что контролировать свою природу они не могут. Но, возможно, в этом мире жрицы способны уживаться друг с другом. Если у них ничего не выйдет, свое обещание я сдержу. Уволю одну. Однако далеко от себя ее не уберу. Есть у меня одна идейка. При любом раскладе мой план сработает на пользу и мне, и жрицам. Остается только наблюдать за ними. Уайтсан. — обратился к Куперу я. — Будьте добры, излечите, пожалуйста, рассеченный лоб Харухаты-сан. — Хорошо, Кацураги-сан, сделаю, — кивнул он. — А вы, Хирану-сан, вытрите стол от крови и больше никогда никого не бейте об него головой, — строго произнес я. — Принято, — поклонилась она. Я только сейчас заметил, что Дайго-рен до сих пор стоит как завораженный, продолжает смотреть вслед девушкам, которые только что устроили в регистратуре битву насмерть. «Дайго-сан, очнитесь, пожалуйста», — попросил я. «Вы выглядите как извращенец». «А?» — опомнился он. «Да я ничего не... Ладно, простите, кацроги «Боги! Да что же не так с моими сотрудниками? Одни дерутся, другие с наслаждением наблюдают за этим. Дурдом какое-то, честное слово. Лучше вернитесь к пациенту и назначьте ему антигипертензивные препараты по той схеме, которую я вам описал пять минут назад». — посоветовал я. эм Катсураги-сан, а мне что делать?» — послышался голос и Масаши из-за моей спины уже после того, как Дайго убежал в свой кабинет. «В смысле?» — не понял я. «А вам что, непонятно?» «Да вы просто всем раздали такие специфические задания», — почесал затылок он. «Я подумал, что и для меня что-то найдется». «Пациенты остались?» «Нет». «Идите с женой поболтайте, заслужили». «У вас в этом месяце лучшие показатели, Рэйс сказал я. «К вам у меня претензий нет». «Это все потому, что Уайт Сан был на больничном», — ответил он. «В следующем месяце он снова меня обгонит». Как только все мои коллеги разошлись по своим делам, я прошел в свой кабинет, и… Представшая передо мной картина глубоко меня удивила. Спящихся Теев и Кедаев Якудзы больше не было. Рядовые бойцы куда-то исчезли. Логично предположить, что они проснулись и сами ушли, но без приказа младшего лейтенанта они этого сделать явно не могли. Судя по всему, Фува Шихей сам приказал им возвращаться домой. Добровольно оставил себя без охраны. Да, Шихей никуда не исчез. Более того, он встретил меня низким поклоном. Хотя просто низким назвать его невозможно. Фува Шихей сидел на коленях и, широко расставив руки, упирался ими в пол. Его лоб тоже касался холодного кафеля, а растрепанные черные волосы и вовсе распластались на гладкой поверхности, по которой я еще час назад ходил. Более унизительные позы для японца и придумать сложно. Но я искренне не мог даже предположить, с какого перепугу Шихей решил такое вытворить. Это слишком не похоже на члена Якудзы. Он ведь даже не догадывается, что я спас ему жизнь. Для него все должно выглядеть так, будто я ударил его в спину, а потом он пришел в себя в ослабленном состоянии. Или нет? Фувасан, что тут происходит? Прямо спросил я. Спасибо вам, Камисама, спасибо вам, Камисама, спасибо, бормотал он. Ками? В переводе с японского это значит Бог. Либо он кланяется не мне, либо же он считает, что я один из японских богов. Камисама, пожалуйста, простите меня за то, что я сотворил. Простите меня за мои угрозы. Вы уже достаточно наказали меня, но если вы хотите повторить, сделайте это еще раз. Я выдержу Фувасан, очнитесь, пожалуйста, поднимитесь с колен», — попросил я. «Да чтоб меня! Ну как можно было влипнуть в такую ситуацию?» Третий по значимости член семьи Фува протирает собой пол в моем кабинете. А я ведь этого не просил. Почему ему вообще взбрело в голову, что я какой-то бог? Может, Аматерасу решила подшутить над моим врагом? Нет, вряд ли. Она обычно не лезет в мои проблемы. Да и ее присутствие через свой глаз я не почувствовал. Видимо, ответы на мои вопросы кроются где-то еще. «Катсураги-сан, я все понял. Я узрел», — заявил Фувашихей. «Я сильно ошибался. Мне нельзя было так поступать с вами. Теперь я готов идти до конца». Что он несет? До конца чего он готов идти? Что ж, видимо, мне стоит ему подыграть. Может, это не очень гуманно со стороны врача, но к бандитам я иначе относиться не могу. Сейчас ему смертельная опасность не угрожает. В скорой помощи он не нуждается. Но надо понять, что за чертовщину он вообще несет. «Расскажите мне, Фува-сан, что вы узрели?» — поинтересовался я. «Сначала я испытывал гнев по отношению к вам. А потом вы лишь слегка коснулись моей спины, и я потерял сознание. Окунулся во тьму», — принялся объяснять фува Шихей. «А уже после этого произошло нечто невероятное». Я почувствовал, как мой гнев убивает меня изнутри. И я умер. И даже смирился с этим, потому что любой якудза должен быть готов принять свою смерть без страха. Но...» — его голос стал тоньше. «Я хоть и смирился, но мне было страшно». «Черт меня раздери. Теперь все ясно. Со стороны может показаться, будто Фувашихей сошел с ума». Учитывая, как долго его мозг пробыл без адекватного кровообращения, такое чисто теоретически действительно могло произойти. Однако дело вовсе не в этом. Его мозг совсем не пострадал. Просто он испытал новый опыт, который многие люди путают с чем-то сверхъестественным. Он в мире не один такой. Нечто подобное испытывали все, кто оказывался в состоянии клинической смерти и выживал впоследствии. Свет в конце туннеля, чувство наблюдения за собственным телом со стороны, общение с Богом, умершими родственниками и так далее. На деле же все куда менее прозаичнее. Просто из-за недостаточности кровообращения головной мозг и его клетки начинают голодать без питательных веществ и кислорода. Из-за этого... Отделы нервной системы отключаются один за другим. Но некоторые отделы работают дольше остальных, терпят до самого конца. К примеру, часто такое происходит с отделом коры головного мозга, которая отвечает за анализ информации, поступающей от слуховых рецепторов. В таком случае люди слышат, как врачи пытаются их реанимировать. Иногда заявляют, что видели себя и медиков со стороны летали над ними и наблюдали за собственным спасением. Что это? Душа? Нет. Это мозг играет с нами злую шутку. Некоторые нейронные цепочки продолжают работать и создают иллюзию того, что остальные органы чувств тоже работают. По сути, это работает точно так же, как обычный сон. Во сне мы видим, хотя наши глаза закрыты, и слышим голоса, которые в спальне не звучат. Иногда даже чувствуем прикосновение и запахи. Все это помехи в головном мозге. С другой стороны, спорить с теми, кто верит в существование загробного мира и отделение души от тела, я тоже не стану. После того, как я сам переместился в этот мир, отрицать существование души я уже не могу. Но в случае с клинической смертью я все же больше склоняюсь к теории иллюзорности восприятия того, что испытывает наш мозг. Короче говоря, Фува-Шахей из-за своих иллюзий решил, что я бог, который спас его от смерти. И у меня появилась мысль на тему того, как можно подкопать под Якудзу и семью Фува в частности. Ох, и нехорошо же так поступать. Но, с другой стороны, как-то с бандитами бороться в любом случае надо. Да, я собираюсь его обмануть, но лишь отчасти. И вовсе не ради вреда ему или его соратникам а ради освобождения моей клиники от гнёта Якудзы. «Я не бог Фува-сан», прямо сказал ему я. «Однако это действительно я помог вам вернуться к жизни». В целом, в моих словах практически нет ни капли лжи. Он уже был на грани смерти, и я его спас. Правда, и тоже можно манипулировать в своих целях. А с такими, как члены семьи Фува, только так и можно воевать?» «Я уже все понял, кацуроги сама Вновь поклонился он, но на этот раз на колени падать не стал. «Я очень виноват перед вами. Как видите, я даже отпустил всех своих подчиненных. Я перед вами абсолютно беззащитен. После того, что вы сделали, моя жизнь теперь в ваших руках. Если хотите, можете меня убить. Если пожелаете, я сам сделаю саппуку». Шихей потянулся к поясу, где у него был спрятан нож. «Нет». — воскликнул я. — Не смейте вредить себе. — Желаете сделать это сами? — Опять же, нет, — повторил я. Такое впечатление, что Фува Шихей постепенно отдается шизофрении, но психоанализ говорит, что он в полном порядке. Скорее всего, Сятей Гассира просто отдался какому-то религиозному трансу после того, что случилось с его сознанием в короткий период клинической смерти. А вот теперь... Самое время рискнуть. «Я не хочу, чтобы вы вредили себе», — произнес я. «И в то же время мне не хочется, чтобы вы причиняли боль другим людям. Понимаете, о чем я говорю, Фувасан?» «Кажется, погодите», — замялся он. «Вы хотите, чтобы я покинул Якудзу?» О, быстро же он пришел в себя. Однако в его голосе нет агрессии. Он все еще считает меня своим авторитетом и мне придется этим воспользоваться. Ранее я завербовал нескольких сятеев, младших братьев Якудзы. Затем у меня возникла мысль добраться до кёдаев, но я даже не думал, что уже в ближайшее время смогу взять под контроль сятеи Гассиру, младшего лейтенанта. А он не просто лейтенант. Он младший сын Оябуна, родной сын. Через него я смогу влиять на семью Фува. С этого момента Шихей станет моим главным козырем. «Я не хочу, чтобы вы покинули Якудзу, Фувасан», — покачал головой я. «Однако, взамен за спасение вашей жизни, я хочу, чтобы вы больше никогда не вредили кому-либо, не отбирали чужие жизни. Боги уже наказали вас за то, что вы вели такой образ жизни. Скажите, скольких людей вы убили до этого?» «Я… я не помню». С трудом сдерживая слезы, произнес он. Пытался сдержаться, но не смог. В итоге все равно разрыдался. Понял, что испытывали те люди, у которых он отбирал жизнь. Испытал это на собственной шкуре. В итоге я даже без психоанализа, харизмы и контроля смог полностью переформатировать его сознание. «С этого момента вы будете слушаться меня, Фувасан», — прямо заявил я. «Ищите нам новых последователей среди своих людей, тех, кто больше не хочет убивать. Но делайте это тайно. Никто не должен знать об этом». «Да, да, я вас понял, Кацураги, сама», — закивал он. «Я буду предельно аккуратен. Даю свое слово». После этого Фувашихей покинул мою клинику. Я сделал еще один крайне рискованный шаг. Сложно сказать, как поведет себя дальше переживший клиническую смерть пациент. Может, он уже через несколько дней опомнится и решит, что я им манипулирую. Такое тоже нельзя исключать. Но я готов рискнуть. Если уж нас зажимают со всех сторон, значит, надо идти в банк. Рабочий день затянулся не на шутку. Домой я добрался уже после полуночи, но следующий день все еще был выходным, поэтому. Я смог отоспаться аж до полудня. В желудке с самого утра урчало так, что этот звук могли даже соседи услышать. Кажется, я с этими путешествиями по Японии и своей бесконечной работой напрочь забыл о нормальном питании. Благо, у меня в холодильнике есть замороженное мясо и овощи. Можно сварить суп и восстановить баланс питательных веществ. Впервые за долгое время я поднялся на верхний этаж, и, миновав обеденный зал, сразу же прошел на кухню. Потратив несколько часов на приготовление, скажем так, не самого японского супа, я разлил по тарелкам сразу несколько порций, которые собирался употребить единолично, после чего прошел в зал со столами. Там-то меня и ожидал небольшой сюрприз. Все-таки на пятом этаже я оказался не один. В обеденном зале был занят всего один столик. За ним расположился Кондо Кагари. В этом нет ничего удивительного, ведь Кондо живет рядом со мной. Но какого же черта рядом с ним, за одним столом, делает мой отец? Коцураги Сома повернулся, заметил меня и помахал мне рукой. Здравствуй, — грустно улыбнулся он. Извини, что приехал сюда без предупреждения. У нас. В общем, у нас в семье небольшие проблемы, хотя небольшими их назвать трудно. В общем, кажется, мы с твоей матерью разводимся.